Утренний свет 1777-1780. Утренний свет, издававшийся ежемесячно в сентябре 1777 года и по август 1780 включительно сперва в Петербурге, затем в Москве, из всех духовно-нравственных изданий на вековй имел особенно большой успех. Первое издание его за 1777-1778 вышло в тираже 1000 экземпляров. Затем потребовался ещё дополнительный тираж. В 1778-1779 годах количество отпечатанных экземпляров было ещё больше, насколько можно судить по отчётным данным, опубликованным навековым. Сообщение списка подписчиков показывает территориальное и социальное распространение навековского журнала. Среди подписчиков на первом месте стоят, конечно, дворяне, затем лица духовного звания, наконец, купцы. При Кашке и Мичани встречаются имена известных в второстепенных писателей. Нельзя не отметить, что регулярным подписчиком Утреннего света был известный кнутобойца, начальник тайной экспедиции СТ и Шишковский. В первый год журнал получался слыше, чем в двадцати пунктах страны. Журнал издавался в благо с благотворительной целью. Доходы с него шли на организацию и содержание школ для неимущих детей. Не следует забывать, что в это время еще не было в России ни одной общественной школы для детей демократических слоев населения. Академическая же гимназия в Петербурге и гимназия для разночинцев при Московском университете не могли удовлетворить потребности городского демократического населения в низшем уровне в школе. Таким образом, организованные на вековом на доходы от утреннего света школы для бедных детей Екатерининское и Александровское училище были по сути дела первыми школами для детей мелкой буржуазии. А при уведомлении на веков писал, что издающий журнал собрание состоит из десяти человек. И сложив вместе время нашей жизни, продолжал он составить не более 30 лет. Комментаторы видят в последней цифре указание на общемасонский стаж всех участников Навековского собрания. Это место обратило на себя внимание подписчиков и вызвало ряд писем в редакцию. Издатели поместили не только одно. Гораздо доходнее представляли они страницы журнала автором писем не критического, а мистического содержания, вроде аллегорических сновидений некоего Якова всегда тут. В последней книжке девятой части «Утреннего света» Новиков выступил со статьей о заглавленной заключении журнала под названием «Утреннего света». Здесь разъясняется позиция журнала, определяются задачи, преследовавшиеся в продолжении его издания, и даются ответы на некоторые неудовольствия, высказывавшиеся в публике против «Утреннего света». Новиков отмечает, что издатели не имели другой побуждающей причины, как истинные, а не слепое и безумное к заблуждению стремление или энтузиазм и любовь к отечество, протекающая из чистейших источников. Ласкалися мы, продолжает он, изданием такового журнала, как наш, искоренить и опровергнуть вкоравшиеся правила вольномыслия, курсив в тексте которого вследствие, как для самых зарожде... зараждённых он их э так и для общества весьма пагубен. В самом деле, журнал вёл борьбу с материалистическими даже рационалистическими философскими системами, главным представителем которых считали Вальтера, пропагандируя в то же время моральные доктрины античных и европейских философов-идеалистов: Паскаль, Мендельсон и прочие. Такие тенденции проявлялись главным образом в прозаических статьях и в крупных по объёму стихотворных произведениях. Вместе с тем, в некоторых мелких прозаических и стихотворных пьесках заметны иные устремления. Всё это дало добролюбову основание указать, что в утреннем свете является уже более характер философский, нежели сатирический, и только стихотворение, да, анекдоты всё ещё напоминают о весёлой сатире. На указании источников, откуда им почерпнуты сведения, ГП Макагонинков в своём исследовании о Невекове говорит, что в коллективном руководстве Утренним светом было проведено разделение функций. За Невековым было общее наблюдение за журналом, вся деловая практическая сторона и отдел философии, литературный отдел был на попечении Маститова, писатели Хирасского и его учеников. Философский отдел «Утреннего света» — наиболее интересная часть этого журнала. Однако нельзя затушевать то обстоятельство, что хотя во главе его и стоял Новиков, хотя здесь и печатались главы из сокращенной Баконовой философии, все же «Утренний свет» — журнал эклектический. И если Новиков печатает отрывки из книги Бекона и помещает в свои собственные статьи, посвященные проблемам этики, разрабатываемым, в прогрессивном духе, то тут же и, конечно, не против его воли, раз на нём был отдел философии, находит место настойчивая проповедь уединения как единственной великой цели человечества, существование высказанное в сочинениях Паскаля, Юнга, Виллонда, напечатанных в Утреннем свете по воле Хирасского и Кутузова. В Утреннем свете принимали участие, кроме Новикова, ещё М.М. Хирасков, В.И. Майков и П. Тургенев. МН Муравьёв, Д рук Радищева, АМ Кутузов, И Захаров, Т Киряк, Ант Тейлс, П Терликов, Ф Краснопьевков, П Алексеев, В Прянишников, Н Калинин, Г Медведев, П Лихонин, А Петров, Н Попов, Д Рыкачёв, П Садорский, Л Давидовский, Алексей Малиновский, Елизавета и Анастасия Свиньины «В. Данилов и другие».